Глава 14: Встреча одноклассников. «Ух ты! Эта блузка такая красивая!» Кион, которая начала ходить по магазинам, выглядела более взволнованной, чем когда она ела стейк. «Спасительница! Откуда у вас такой хороший вкус? Если надеть эту юбку сверху, то будет прекрасно!» После жизни в 2019 году мои взгляды стали более уточенными, чем у других. Когда я выбирала одежду, Хион великолепно меня координировала и нашла для меня подходящий цвет. Это была фантастическая комбинация. «Примерьте это, и я подержу вашу сумку». И я вошла в примерочную с выбранной одеждой. светло бежевая блузка с широким воротником и юбка и силуэта облегали мое тело, словно были сшиты вместе. «Это прекрасная спасительница!» Когда я вышла, Хион зааплодировала громче, чем в салоне красоты, издав громкий шум. Реакция была забавной, но это была правда. Благодаря моему высокому росту и слегка худощавому телу, которое я всегда считала немодным, мне придавалась так называемая красота. Я просто надену это и пойду. Пожалуйста, сначала отдай мне все, что ты выбрала. И я без колебаний схватила карточку. Звук кредитной карты, который раньше заставил бы мое сердце трепетать, Теперь казался веселым. Одежда была разминочной. Мы гуляли по универмагам, неся с собой одежду, обувь, сумки, кошельки и даже косметику. Боже, мои руки почти онемели из-за пакетов с покупками в обоих руках. Подожди секунду. Я, которая шла в поисках места для отдыха, остановилась перед витриной, полной аксессуаров. Я хочу это купить. То, на что я показала, было ожерелье, серьги и колье похожие в комплект в подарок от Сумин. Тогда я куплю вам его, и я обещала вам, что куплю еду в знак благодарности, но вы опередили меня. Поскольку зарплата нового сотрудника была смешной, я не очень-то хотела тратить ее деньги. Все нормально. экономь деньги, пока ты молода. Пока я молода, разница между вами и мной всего два года. Хион рассмеялась. Будучи всего на два года старше той юной Хион, 27-летний возраст снова пришел ко мне. Настаивая, Хион в конце концов подарила мне ожерелье. Как только мы закончили, мы вошли в среднее кафе и сели на террасе. Вы должны надеть его в понедельник и прийти на работу. Помощник менеджера Пак будет так шокирован, сказала Хион, воинственно отпивая кофе. В наши дни люди любят воровать. Если спасительница кого-то украдет, ничего страшного но я не могу допустить, чтобы у нее украли парня. Я порылась в горе сумок с покупками. Теперь, когда я думаю об этом, я купила слишком много для себя. Тебе что-нибудь нужно? Я тебе тоже что-нибудь подарю. Для моего дня рождения осталось совсем немного времени. Тогда, пожалуйста, сделайте мне огромный подарок. Хён широко улыбнулась. Я рассмеялась, открыла маленькую коробочку и достала ожерелье, которое Хион подарила мне. Это был действительно хороший выбор. Он идеально сочетается с оттенком кожи моей спасительницы. Я тоже так подумала. Поэтому и выбрала его. Завтра я собиралась пойти навстречу выпускников. У меня завтра назначена встреча. Так что я пойду и в понедельник обязательно поблагодарю тебя. О, верно! На лице хион было заметно разозленное выражение. Вы сказали, что встречаетесь завтра с Чон Сумин, верно? Где вы встречаетесь? Где? Оф. Канаме в обед? Я открыла окно сообщения. Это было мгновение, когда я нашла сообщение в мобильном телефоне, полном сообщении от Сумины или Минхвана. Касальджон. Известный мясной ресторан. Ах, вот как. Ты знаешь что-нибудь? Я была там один раз. Там очень чисто, но я не думаю, что стоит изо всех сил стараться пойти туда. И я пожала плечами и откусив кусочек десерта, который появился как раз вовремя. Джио, прошло так много времени. Сумин первая заметила хан Джио и вздрогнула. Джио не собиралась отставать и радостно обняла Сумин. Ты совсем не изменилась, ты эгоистичная сука. О боже, чхвеюнхи, сюда-сюда. Сумин была единственной подругой Дживон, а у Сумин была широкая сеть людей и она много путешествовала. Плюс она была знаменита, добрая и красивая девушка, которая общается с этой странной девушкой. «Сумин, ты тоже здесь?» «Я слышала, что ты устроилась на работу в крупную компанию. Думаю, это правда. Мне повезло. Но Дживон меня очень поддержала». Пока Сумин громко смеялась, одноклассники, собравшиеся вокруг, обменялись взглядами друг с другом. «Ты все еще тусуешься с Кан -Дживон? Открыто спросила Джио. Сумин наклонила голову. Конечно. Она моя лучшая подруга. Лучшая подруга? Она просто приклеилась к тебе. Ты также подверглась опасности из-за нее, один или два раза? Не говори так. Я говорила, что все в порядке. Джио и Юнхи занервничали, увидев угрюмую Сумин. Что она делала сейчас? Она все еще носит эту странную одежду и очки? Мне нравится неприукрашенная внешность Дживон, и она стала намного красивее. Я действительно хочу увидеть версию Кан Джион 2009 года, чтобы понять, что происходит. Несколько человек посмеялись над ворчанием Янхи. Сумин огляделась и сказала так, словно была в плохом настроении: Не веди себя так. Дживон скоро будет здесь. Она придет сюда. Несколько человек, которые хихикали, сразу перестали смеяться. В это время из-за Сумин вдруг выскочил крупный одноклассник и спросил. Канджи вон, она сейчас придет сюда?» Сумин вскочила. Мужчина усмехнулся и погладил Сумин по голове, как будто это было мило. «Почему ты так удивлена?» «Что это? Неужели это малыш пэк хо Сумин выразила свое счастье на диалекте и похлопала пэк хо по руке. «Ты стал выше. Разве нормально быть на 20 сантиметров выше меня?» Я не уверен, но да, милашка. Пэкэнхо также получил приветствие от Сумин на игровом диалекте. Но что ты имеешь в виду? Кандживон тоже придет? Пэкэнхо и Кан учились в одном классе три года, но не очень хорошо знали друг друга. Это было естественно. Пэкэнхо был президентом школьного совета, самым популярным и хорошо учился в школе, а Кандживон была мешком с грязью. А Суммин была другая. Таков был вывод Сумин. Да, я сказала ей время и место, но она уже опаздывает. Мне нужно позвонить ей. Сумин ярко улыбнулась, открыла свой мобильный телефон и позвонила Дживон. Когда она заправляла волосы за ухо, милые серьги закачались. Серьги красивые. Где ты их взяла? Дживон проявила интерес. Это подарок. Ой, подожди. Привет, Дживон. Да, Сумин. В тот момент, когда звонок был соединен, шумная встреча внезапно стала тихой. Даже разговорчивая Джио ничего не сказала. Сумин подумала, что она упомянула имя Кан Дживон, и продолжила разговор. «Где ты? Я первая пришла. Если ты не придешь, я приеду за тобой». «Я уже здесь. Позади тебя». Голос раздался прямо позади нее, а не из телефона. Глаза Сумин расширились, как будто вот-вот вылезут наружу, когда она оглянулась. Дживон. Это была Кан Дживон. На ней были узкие джинсы, которые подчеркивали ее еще более длинные ноги благодаря узким туфлям, а сверху белая блоска с открытыми плечами. Похоже, я пришла в нужное место. Кан Дживон закрыла телефон-раскладушку, положила ее в роскошную сумку и улыбнулась. Густые волнистые волосы покрывали ее плечи и весело покачивались. Лицо тоже было совершенно другим. Ее кожа, которая всегда была шелушащейся, а очки, которые были слишком большими, и делали ее глаза похожими на горошины. Кан Дживон, стоящая сейчас перед ними, была идеальной красавицей, сияющей кожей, длинными ресницами, большими глазами и влажными губами кораллового цвета. Ожерелье и нежный аромат, который ощущался на ее нежной ключице, выделяли Дживон еще больше. Она почти опоздала из-за пробок, Но Дживон медленно огляделась вокруг. Группа людей, которые были близки к Сумин, в том числе Хан Джи Юи, Хо и другие одноклассники-мужчины, молча смотрели в ее сторону. «Разве мы не должны были пообедать вместе?» «О, это...» Сумин быстро скрыла свое смущение и улыбнулась своим друзьям. «Ребята, Дживон тоже здесь. Она моя лучшая подруга, так что я не должна оставаться в стороне в такой ситуации, верно?» Никто не ответил. Сумин обняла Дживон за плечи, отвела ее на свое место и усадила рядом с собой. «Что случилось, Дживон? И что случилось с тобой?» У входа была написана «Ассоциация выпускников средних школ Пусана». Сумин на мгновение была ошламлена, но вскоре уголки ее глаз жалобно опустились. «Прости, Дживон, я не сказала, что это встреча выпускников, потому что боялась, что ты им придешь. «Мы лучшие друзья, поэтому я очень хотела пойти с тобой». «Я же говорила тебе, что приду», — спокойно сказала Дживон, выдвигая перед собой стакан с водой. Ей хотелось пить после того, как она взяла такси на перегруженной дороге, но внутри было пусто. На другой стороне кто-то протянул руку и налил воды. Ее сердце упало. Напротив нее сидел Пэкэн Хо, президент студенческого совета, в которого она была влюблена три года который с презрением отреагировал на признание Дживон, а позже признался Сумин. Теперь я не та Кан какой была тогда. Дживон выпила воду, которую налил ей Инхо, затем она посмотрела на него и широко улыбнулась. Спасибо, Пэкенхо. Пэкенхо по-прежнему красив. Она собиралась сказать что-то дальше, но одноклассник, сидевший рядом с Пекенхо, улыбнулся и первым заговорил с Дживон. Это Кан Дживон? Это канджион, которая была в очках? Кто это был? Может показаться, что мы учились в одном классе, а может и нет. Но дживон нерешительно кивнула. Да, это я. Ух ты, мир стал лучше. Канджион такая красивая. Я ее почти не узнала. Засаленный на вид парень взял кусок мяса, с которого капал жир, и как ни в чем не вбывало, положил его на тарелку дживон. Твой номер телефона прежний? «Я позвоню тебе. У тебя есть парень? Ты работаешь? Где ты работаешь?» Дживон больше не могла выносить эту болтовню и замолчала. «Я тоже тебя не узнала». «Верно? Разве она некрасивая?» Мужчина подумал, что это комплимент, и улыбнулся еще больше. «Нет, я действительно не узнала тебя, и я не знаю, кто ты». Мужчина, притворявшийся дружелюбным, закрыл рот. На первый взгляд казалось, что Поконхо смеется. Сумин хихикнула и похлопала Дживон по руке. «Это Тэсон Ким. Ты и не помнишь? Он самый большой нарушитель спокойствия в нашем классе». Он выглядел сварливым и высмеивал Пэкэн Хо. «Ой, Ким Тэсон, извини. У меня плохая память». Когда Дживон передала ему бездушные извинения, выражение лица Тэсон Кима прояснилось. «Ты правда не помнишь меня и мой номер?» Она не хотела ему отвечать. Дживон лишь улыбнулась и заправила одну сторону волос за ухо. Пэк Энхо, посмотревший в эту сторону, заговорил впервые. «Я думаю, что вы и правда лучшие друзья, поэтому вы носите одинаковые серьги». Эти серьги идеально подходили Дживон. Это выглядело еще более эффектно благодаря ожерелью, висевшему на ее шее. Эти серьги только для Дживон. Но Сумина не похожа, как будто она ученица начальной школы, украла у мамы серьги и надела их. Кем ты Сон без предупреждения дразнил Сумин. Дживон отчетливо видела, как Сумин сжала кулаки под столом, а затем медленно их ослабила. Дживон посидела еще немного и встала, когда взгляд на нее поутих. Сумин взглянула на нее, но не заговорила. Найдя пустую кабинку, Дживон опустила крышку унитаза и села на нее, как она и помнила из прошлого. Пока было скучно, она открыла телефон и увидела, что пришло сообщение. Юджихёк. Но сегодня ведь выходной. Что вы делаете? Джон на мгновение задумалась о том, есть ли рабочее письмо, которое он планировал отправить ей на выходных, а затем отправила ответ. Я навстречу выпускников. Я не помню, а были ли какие-то инструкции. Даже после долгого ожидания ответа не последовало. Именно тогда она закрыла телефон, задаваясь вопросом, не отправил ли он ей сообщение по ошибке. «Разве это не потрясающе? Кто, по-твоему, был бы рад видеть ее здесь?»